И я поднял высоко пальто. Бойцов побагровел и произнес, «Ну, это другое дело. Это настоящее юридическое вещественное доказательство". И опустив голову, он угрюмо замолчал. По высочайшему повелению Было отпущено тысяч рублей в награду чинам с полиции, поработавшим над этим довольно незаурядным делом.